Глава 4. Работа по скрещиванию Homo primatus не заладилась, несмотря на то, что седьмой правитель предоставил для этого проекта лучшую лабораторию Таговеи. Кроме того, он привлек к этой работе сильнейших биогенетиков. Димонт был назначен ведущим. Для исследований и опытов были созданы все условия, но результаты были плачевными. Не получалось ничего. Либо зародыш погибал сразу после скрещивания, либо самка во время вынашивания плода. Время шло, а ни одного опытного образца не было получено. И Разида была в отчаянии. Правитель убеждал ее, что все продумано правильно, результаты обязательно должны быть, но... Димонт, молодой подающий надежды ученый, тоже долгое время никак не мог понять причин, их неудачных экспериментов. Он не раз пошагово просматривал всю программу проекта, не упуская ни одной детали, пока, наконец, его не осенило. «Мама, я все понял! Это же элементарно! Мы проводим опыты в условиях нашей планеты, хоть и приближенных к земным, но весьма относительно. Я считаю, что необходимо эти опыты перенести на родную для самок планеты», Мало того, я уверен, что необходимо наблюдать самок в их естественных, а не в стерильных условиях. Димонт, дорогой, но кто же нам позволит перенести лабораторию с дорогостоящим оборудованием на неисследованную планету? Да и ученых совет не разрешит отпускать в такие условия. Я все-таки попытаюсь убедить отца. Я не говорю, чтобы на Землю была перенесена вся наша лаборатория. Но организовать хотя бы небольшую опытную станцию мне кажется возможно, и совсем не обязательно посылать в эти условия всех научных сотрудников. Можно откомандировать лишь некоторых, ну скажем, пять-шесть ученых. Вскоре убеждал он правителя. Пять-шесть! Да ты в своем уме, Димонт! На Тагавее из ста компетентных генетиков общего профиля, в лучшем случае двадцать биогенетиков наберется. «А ты хочешь, чтобы еще пять-шесть из них полетели на землю?» «Мы обескровим наш научный потенциал». «Нет, я, как правитель Таговеи, не могу допустить подобного риска», – парировал седьмой правитель. «Будем закрывать проект. Это однозначно». «А как отец?» «Что как отец?» – не понял правитель. «Как отец ты можешь понять меня такого сына? Я уже столько времени работаю над этим проектом». Вкладываю в него душу и сердце, и вдруг закрыть. Ты понимаешь, что это значит для меня? Возьмешь другой проект? Работы биогенетиком на Таговее пока еще хватает. Скажи, отец, когда ты работал над пертурбацией генного кода, все приветствовали ее? Нет, конечно. Мне пришлось много бороться, отстаивая это начинание. Почему же ты мне не даешь такого права, безапелляционно закрывая проект? — Ну хорошо, — вздохнул правитель. — Давай попробуем. Только учеными рисковать я не вправе. Слишком опасна эта планета для жизни погов. Хотя бы двух ученых ты сможешь отпустить на Землю? Правитель, испытующе посмотрел на сына, вздохнул и сказал решительно. — На Эрозиду не рассчитывай. Ее я не отпущу. Ни под каким предлогом. — Тогда одного, — пожал плечами Димонт. А что ты сможешь сделать один? Буду стараться. Хорошо, двух-трех биогенетиков я тебе обеспечу, и хватит со мной торговаться. Штат вспомогательных сотрудников и оборудования обговорим позже, но на многое не рассчитывай. Кстати, место для лаборатории я помогу тебе подыскать, но у меня будет одно условие. Лаборатория должна строиться только под землей. Почему? — ни то спросил, ни то возразил Димонт. — Слишком ценное оборудование мы перенаправляем на эту планету. И нет никакой гарантии, что сможем его отправить обратно. — А, ты о наводнениях. Прости, я как-то не подумал. Ну что ж, под землей так под землей. — И самое главное, Димонт, помни всегда, что для нас с Ирозидой ты самое ценное. Береги себя. Правитель ненадолго замолчал. Я постараюсь, чтобы совет разрешил тебе взять с собой мою кандру-муссу. Кандр — разумное существо, напоминающее земную кошку. — О чем ты? — удивился Димон. — Ты же прекрасно знаешь, что я еще не достиг пятой ступени космосенсорики, и мне не позволено заводить этих драгоценных животных. Я, правда, не знаю, откуда идут эти ограничения, но все же... Все это так но я все-таки постараюсь убедить совет, что это необходимо для твоей безопасности. Ты же знаешь возможности кандров? Они увеличивают сопротивляемость организма, могут не только предупредить хозяина о грозящей опасности, но и предотвратить ее. С тех самых пор, когда много миллионов лет назад их вывезли с гибнущей Унри, они стали настоящими оберегами для погов. А столь строгие ограничения – идут из-за их единственного недостатка. Они практически перестали размножаться на Таговее. Наши ученые ищут причины этого, но, увы. Я думаю, что именно по этой причине советы не позволят вывести твою муссу на неисследованную планету. — У меня есть для них один весомый довод, — в задумчивости произнес правитель. — Полагаю, он подействует. — И что это за довод? — заинтересовался Димонт. Понимаешь, кандры кроме почти мистических возможностей охранять биополя погов обладают главным достоинством. Они непостижимым для нас образом и, вопреки огромному временному и пространственному отдалению от своей родной планеты, реагируют на энергетические и психофизические поля умирающей Унрии. И хотя эта планета в настоящее время считается непригодной для существования разумных существ, и числятся в погибших, она каким-то образом продолжает подпитывать кандров своей энергией. То есть они могут служить автономными аккумуляторами энергии. В экстремальных условиях, например, на Земле, они вполне могли бы быть дополнительными источниками энергопитания для Погов, Скажем, хотя бы в каких-то неординарных случаях. Ну что ж, попробуй. И хотя с превеликим удовольствием я бы забрал мусу с собой, «Я все же не уверен в успехе твоей затеи». Димонт оказался прав. Совет посвященных отказал в просьбе правителя, ссылаясь на то, что в таком случае пришлось бы каждого участника экспедиции снабдить личным кандром. А таких возможностей на Тагавее не было. Слишком редкими и ценными пока еще были эти животные. Вскоре на бескрайних просторах пустыни, опаленных жарким солнцем, ускоренными темпами шло сооружение подземной лаборатории. Все бункера, отстроенные за день, ночью старательно засыпал песок, уничтожая все следы. Объект каждое утро приходилось отыскивать с помощью сложнейших навигационных приборов. Это очень докучало, и строители не придумали ничего лучшего, как поставить над отстраиваемой лабораторией ориентир изваяние частого гостя на строительстве огромного льва. Заодно они решили сделать Димонду шутливый сюрприз по поводу его приближающегося тысячелетия. Извояли льва наблюдателя с лицом Димонда. С тех пор это шутливое изваяние многие тысячелетия прослужило не только ориентиром для посадки грузовых кораблей, доставляющих на Землю оборудование для лаборатории, но и станции связи с далекой планетой Тагавея. Как раз под львом И строилась лаборатория по созданию опытных образцов Homo sapiens как трудовых резервов для добычи аурума. Через 200 лет лаборатория уже работала в полную мощь. Демон оказался прав. Для чистоты эксперимента необходимы были земные условия. Результаты не замедлили сказаться. В лабораторной обстановке родились первые опытные Homo sapiens Адам и Ева. Это были самые лучшие из первых образцов по многим физиологическим параметрам. Они походили на погов, рост выше двух метров, цвет кожи, глаз, состав крови, строение внутренних органов и, самое главное, мозг. Достаточно сформированный, чтобы не только понимать речь таговитян, но и воспроизводить ее. Ограничение, которое поставил совет, посвященных перед учеными, непременное удаление врожденного гена погов, отвечающее за экстрасенсорику, было выполнено. Морально-этические принципы таговитян не позволяли использовать себе подобных на тяжелых физических работах. А потому опытные образцы Homo sapiens задумывались всего лишь как биороботы для проведения работ, связанных с добычей аурума. Кроме всего прочего, посвященные опасались непредсказуемости воздействия этого гена на развитую мозговую деятельность. Мозг, не заполненный генетической памятью, мог стать непредсказуемым. Сразу же после рождения Адама и Еву отлучили от опытных самок, чтобы исключить возможность генной памяти. Многолетние наблюдения за ними показали закрепление уникального генопогов, сохранившегося у первых Homo sapiens – гена долголетия. Когда Адам и Ева достигли детородного возраста, их выпустили из лаборатории в естественные условия, предварительно стерилизовав память о месте и истории их рождения. С этого момента наблюдение за ними велось скрытым способом. А работа лаборатории продолжалась. Научные опыты и изыскания шли полным ходом. Кроме Адама и Евы путевку в жизнь получили еще десятки особей, но приоритет остался за первой парой, как, впрочем, за всем изначальным. Адам познал Еву, жену, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа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 Через 3-4 столетия на Тагавею уже регулярно шли караваны грузовых кораблей с золотом, добытым руками Хома Сапинс, еще не познавшими его ценность. В благодарность за то, что боги учили их земледелию, строительству и точным наукам, первые люди земли поклонялись им и возводили изваяния, жертвенники и капища из золота, так необходимого богам. А погитаговеи прославляли и чествовали седьмого правителя, возводя его в ранг всемогущего, то есть бессменного. С раннего утра в комнате львовых на четвертой советской царил Раскардаш. чемоданы, баулы, сумки и тюдники, разбросанные вещи еще не нашедшие места в багаже. Впервые хозяева уезжали так далеко и надолго, поэтому надо было непременно продумать все возможные ситуации и взять все необходимое. Необходимым оказывалось буквально все, вплоть до гвоздей с молотком, и только после того, как все было тщательно уложено и упаковано, оказалось, что половина вещей бесполезна, и вполне можно обойтись без них. И все начиналось сначала. Вскоре на помощь прибыло семейство Малановых в полном составе. Витька, выгрузив Дашу с детьми, уехал на вокзал встречать миленных родителей. Дашу определили на кухонные работы, дав ей в подмастерье Свету и Лешу. Они бойко орудовали ножами, гремели кастрюлями и сковородками, готовя праздничный обед. Одни только близнецы носились из кухни в комнату и обратно, как гонимые ветром листочки. Часа через два прибыли родители в сопровождении старшего Маланова со странным фанерным ящиком в руках. Он весь был в просверленных дырочках. В таких ящиках в добрые советские времена из теплых краев перевозили фрукты. — А это еще что? Мы ничего с собой не возьмем! — решительно заявила Мила. — Да это мы Барсика с собой привезли! — пояснил Володька, освобождая кота из плена. — Бог мой! Свет! Посмотри, какой большой вымахал! — удивилась Мила. — Стараемся! — скромно заметила Маня. «А у соседей? Нельзя было его оставить? У нас же коммуналка, никаких условий. Не волнуйся, доча, у нас все продумано. Мы со своим горшком в гости приехали», — успокоил ее Володька. Но не захотел он ни в какую с Нади оставаться. Фурчит на нее, кидается, как зверь, не бросать же одного в доме, — посетовала Маня. «Ну ладно, сами тут разберетесь, давайте за стол, уже все готово. Дим, сходи, позови соседей». «Куда я попал?» — с ужасом думал Барсик, отыскивая тем временем укромный уголок. «Неужели будем жить такой оравой? Лучше бы остался с этой противной теткой, которая как увидит меня, так и норовит подзаткнуть. А примани Сю-сю-сю-сю-сю-сю! Какой у вас котик хороший! чфу Лицемерка!» Все сели за стол и дружно выпили за успех мероприятия, за удачный полет, за мягкую посадку. Пока все за столом, орудовали ложками, вилками и ножами, младшие Малановы, не теряя времени даром, решили заняться дрессурой Барсика, отыскав его в дальнем углу под диваном. Доставать его оттуда было сложно, и они упорно тыкали в него веником. — Караул! Маня! Володька! На помощь! Люди! Спасите! — отчаянно взывал Барсик из-под дивана. Но всем было не до него. Пожелания, советы, наставления, разговоры и смех перемежались звоном бокалов, стуком вилок и ложек о тарелки. Шум за столом превосходил душераздирающие вопли Барсика на несколько сотен децибел. — Оглохли они там, что ли? — совсем отчаялся Барсик, когда вдруг братья, решив, что веником кота не достать, дружно ринулись за шваброй. Барсик, воспользовавшись неожиданной паузой, Тут же пустился искать новое укрытие. В его судорожных метаниях по комнате на пути неожиданно возникла незакрытая сумка. Барсик, недолго думая, запрыгнул в нее и начал быстро закапываться в вещах. Уф! Кажется, оторвался! Никак не мог он успокоиться, затаившись почти на дне огромной сумки. Помнится, мама что-то рассказывала про собак. Ничего не помню. А! Вот! Вспомнил! Что это самое ужасное зло на земле? Так вот они, оказываются какие! Надо же! А как похожи на людей, только совсем маленькие!» К тому времени, когда Барсик после всех треволнений наконец успокоился в своем надежном укрытии и заснул, застолье закончилось. В сутолоке и суете последних сборов никто не удосужился проверить дорожную сумку. В нее еще что-то положили сверху, закрыли, и все дружно отправились в аэропорт. «Мам, пожалуйста, гоняй Светочку от компьютера. Только после уроков и не больше двух часов в день, ладно? А то она может целый день», — давала последние наставления Мила. «Да ладно уж, как-нибудь разберемся. Не переживай, все будет нормально. Тебя же как-то вырастили». «Тогда компьютеров не было. Ты, главное, письма не забывай писать», — просила в свою очередь Маня дочку. «Мам, какие письма? Ты в каком веке живешь?» «Для этого интернет есть. Для чего Дима ноутбук купил? Вся связь через свету». «Да», — растерялась Маня, — «и даже звонить не будете? Позвоним, когда прилетим, и когда беремся в Данди. Дальше только в экстренных случаях, это очень дорогое удовольствие». Но ничего этого Барсик уже не слышал. Он спал без задних ног после всех ужасов, пережитых недавно. То посадили в какой-то ящик, в котором не развернуться и отовсюду дует, то затащили куда-то, где все грохочет. Совсем как в детстве. Но там рядом была мама, с которой ничего не страшно. А в завершении всего эти непонятные не то собаки, не то люди. Только один раз, когда сумку уронили, вытаскивая из багажника, Барсик проснулся и даже попытался выбраться из своего укрытия. Но в шуме аэропортовской суеты Никто не услышал, как вопил и царапался в сумке Барсик, пытавшийся выбраться на волю. «Вот это влип!» — в ужасе думал он. И только малановские близнецы, непонятно с чего, устроили самую настоящую кучу малу. Одному из них вдруг послышалось, что другой дразнит его, мяукая по кошачьи, И тот начал на него гавкать в ответ. А первый на это дал второму затрещину, и началась привычная свалка. Пока их разгоняли в разные стороны и успокоили, уже пора было прощаться. Барсик, добравшись до самого верха сумки, неожиданно обнаружил старательно завернутую в пакет курочку и пирожки с мясом, привычно пахнувшие маниными руками. Это его настолько успокоило. «Заботливая у меня все-таки хозяйка», — думал он, уплетая курочку. «Таможенники на досмотре вещей...» вполне резонно приняли затаившегося и перепуганного наспред Барсика за меховую шапку и со спокойной совестью пропустили сумку. Потом Барсика вместе с этой сумкой куда-то тащили, поднимали, впихивали. В конце концов, ему стало совершенно нечем дышать. Еще хуже было то, что он, придавленный сверху другими сумками, чемоданами, баулами, коробками, не мог двинуть ни одной лапой. И от этого стало еще страшнее но надо было как-то бороться за жизнь. И он из последних сил сумел все же протиснуться к спасительной дырочке от замка сумки, чтобы хоть чем-то дышать. И в таком приплюснутом состоянии совершенно обессиленный Барсик забылся. Ничего. Когда-нибудь же эта сумка им понадобится, резонно рассудил он. Через некоторое время весь этот кошмар повторился. Пхитроу. Милу с Димой встретил помощник губернатора города Данди, мистер Томпсон. Высокий, худощавый мужчина, слегка лысоватый, но зато с такими ярко-голубыми глазами, что в них, казалось, отражается небо. На его дорогом твидовом костюме висела совершенно ненужная табличка с надписью Лвовы. Дима прекрасно помнил его по первой встрече, когда летал на собеседование. На вид мистеру Томпсону было лет около сорока. На ломаном русском языке он приветствовал их. Добро пожаловать в Великобританию. Давайте знакомиться. Ай есть мистер Эдисон Томпсон. Звать меня просто Эдди. О, yes. oh, вы знаете русский, удивилась Мила. Дима вам не сказать, вот Ай учился в Иттане Изучать славянские языки и год стажировка в Ленинград. К сожалению, без практики уже стал забывать. «Ай, очень рад, что вы здесь из Ленинград. Вы уже бывает в королевстве?» «Нет, впервые. Оу, oh, вандефул, то есть замечательно!» Оказывается, за счет мэрии для них уже были оплачены места в отеле на три дня с целью их ознакомления с Лондоном, чтобы как можно полнее проникнуться духом Северного Альбиона. Это была одна из составляющих их предстоящей работы. Так приятно начатый разговор пришлось прервать. Надо было получать багаж. Сумки, чемоданы, баулы уже текли ручейком по транспортной ленте. Народ чинно без суеты и спешки разбирал свой багаж. Вот уже проплыл просвеченный чемодан львовых. За ним выплыла и сумка. Но на ней движение конвейера почему-то замерло. Бестрастный таможенник оставил сумку с ленты на стол. Томпсон вопросительно взглянул на Диму. Тот в ответ только недоумевающе пожал плечами. Все трое подошли к столу для дополнительного досмотра. «In your bag is a cat?» В вашей сумке кот. Бесстрастно, без малейшего намека на эмоции объявил им таможенник. «Кэт?» – ошарашенно переспросил Дима. «Какой кэт?» «Почему кэт?» Таможенник что-то сказал на английском. От неожиданности Дима забыл все свои познания в английском, которые они недавно приобрели с милой на курсах, и вопросительно взглянул на Томпсона. — Просят открыть сумку? — коротко пояснил ему Томпсон. Дима открыл молнию, таможенник наклонился, чтобы взглянуть, что находится в сумке, и тут же деликатно отпрянул. Из сумки едко и неприятно несло кошачьей мочой, а поверх этого острого запаха возлежал недвижимый барсик. Таможенник опять заговорил на английском. Дима с Милой беспомощно переглянулись и воззрились на Томпсона. Он спрашивает, для чего вы возит в Великобритан мертвый Кэт? Мы не ввозим Кэт, он сам, как нашкодивший школьник, глупо мямлил Дима. Избежать неприятностей помогла известная всему миру фанатичная любовь англичан к животным. И еще то, что в списке запрещенных для ввоза в страну вещей Мертвых животных не значилось. Запрет на ввоз животных без документов был, а про мертвых ни слова. А англичане привыкли чтить букву закона. Это для них святое. В машине Дима сокрушался. Надо же, как неприятно, имея в виду такое неловкое начало их деятельности. «Ес, я вам сочувствую», удрученно согласился Томпсон. «Потеря Фани есть большое горе. Ничего не переживает, мы его похоронит». Ай знает недалеко от Лондон кладбище для животных. Но хоронить Барсика не пришлось. Он начал понемногу приходить в себя в номере отеля, куда они заехали для того, чтобы оставить вещи. Больше всех обрадовался этому Томпсон. А Дима с Милой были в полной растерянности. Что им делать с этим котом-нелегалом? Томсон же, не теряя времени, съездил в магазин для животных и приобрел все необходимое для кота. Кроме еды в пакетиках, на целый месяц вперед он притащил ему миски для питания, тюфяк для спанья, кошачий туалет с наполнителем, игрушки, ошейник от блох, поводок, шампунь, расчески, какие-то лекарства и даже клетку для транспортировки животного. Три дня мистер Томпсон возил Диму с Милой по Лондону с экскурсиями. Лондон поразил их основательностью старины. Многовековой слой сажи на исторических зданиях и знаменитый лондонский смог придавали всему городу впечатление академической музейности. Он весь был словно нарисован углем, промытая добила дождями и временем гладкая поверхность замков и дворцов в своих складках, недоступных ветру и воде, сохраняла вековые прослойки сажи, и потому казалось, что весь Лондон словно написан графикой в черно-белых тонах. И только неотделимые от древнего города вкрапления красных автобусов, почтовых тумб и телефонных будок празднично дополняли эту вековую черно-белую гамму. Не отставали от своего города и часовые у Букингемского дворца, одетые в той же гамме цветов, лохматые, словно пришедшие из средних веков черные медвежьи шапки и белые портупеи на красных мундирах, четко вписывались в ансамбль города. Родившийся из болот, тумана и воды, Лондон воссоединил в себе следы многих столетий, оставляя их нетронутыми. По своей архитектуре он напоминал тесную квартиру, заставленную старинной мебелью разных эпох. За три заполненных до отказа дня мило с Димой под руководством энергичного Томпсона, где только не бывали, это было для них настоящей фантастикой, увидев воочию то, что на уроках английского вбивалась в головы топиками и казалась тогда чем-то совершенно нереальным. Они посетили Вестминстерское аббатство, здание парламента и Букингемский дворец, успели побывать и в Тауре с его знаменитыми воронами. И, конечно же, как было не посмотреть знаменитый Биг Бен и Трафальгарскую площадь, на которой мирно соседствует памятник Крамвелю и казненному им Карлу Первому. Но это уже мимоходом из машины, Ни один памятник в Лондоне не был уничтожен по политическим мотивам. Вот бы у кого поучиться лояльности. А то у нас уже стало национальной традицией ломать все, что было до нас, а потом восстанавливать. Ломать и восстанавливать. Под ливнем имен и фамилий Королевской национальной галереи у Димы с Милой уже голова шла кругом. Казалось, что от обилия полученной информации в голове совершенно ничего не задерживается, но кое-что они все же запомнили. Таким обоим почему-то больше всего вбился в голову мешок с шерстью в палате лордов в Вестминстерском дворце. Вообще-то, на самом деле, это был вовсе и не мешок, а обитый красной тканью пуф, сидя на котором лорд-канцлер ведет заседание. 600 лет он лежит на этом месте по приказу короля Эдуарда III, как символ благополучия страны. А дело было так. В XIV веке Англию постигла чума, которая скосила почти половину населения страны и опустошила многие деревни. Земледельцы из-за нехватка рабочих рук вынуждены были заняться разведением овец. Эдуард III запретил возить в страну ткани и вывозить шерсть, что и послужило толчком для текстильного производства. В результате процветания текстильной промышленности Англии понадобились рынки. А из этого, само собой, вытекало, нужен был флот. Словом, если бы не этот мешок, то еще неизвестно, какой бы стала Англия. Оказывается, все дело было в этом мешке, набитом шерстью. По вечерам милость с Димой, уже без Эдди, бесцельно бродили по улицам Лондона. Эдди остановился у каких-то своих родственников, и вечерами они были предоставлены сами себе. Мило с Димой, с удовольствием пропитывались смогом и духом этого исторического города архипелага. Улицы старого Лондона чем-то неуловимо напоминали им родной Петербург, наверное, смешением старого и нового. Барс, во избежании неприятностей, все это время безвылазно пребывал в их номере. Для него это были дни настоящего блаженства вкусная заморская еда до отвала, теплая постель и покой. Совсем как в родном доме. Единственный недостаток – не выйти на улицу. Все равно, что в тюрьме, но довольно комфортный. На четвертый день наши путешественники, наконец, отправились в Шотландию. До реки Твит, по которой проходила граница с Шотландией, было тысяча километров. По нашим российским меркам, это сущая ерунда. Каких-то 8-9 часов езды, да еще и по прекрасным дорогам. Но Томпсон решил не гнать лошадей а спокойно проехаться по Англии, чтобы Дима с Милой смогли лишний раз уловить самобытность не только Лондона, но и провинций. Чтобы удивить новых друзей, Эдди сделал небольшой крюк, решив показать гостям местную достопримечательность, небольшую деревушку под названием Москва в 20 домов в окрестностях Эдинбурга. Но еще больше восторг у Димы с Милой вызвал ручей, который протекал через эту деревушку, ручей носил, гордое название «Волга». В Москве и было решено переночевать, чтобы с утра на свежую голову ехать в Данди. По нашим понятиям, Москву и деревней-то назвать было трудно. Такой чистой и ухоженной она предстала перед нашими путешественниками. Ни тебе завалившихся заборов, ни покосившихся плетней, ни ушедших в землю сараев, и такая бьющая по сердцу непривычная чистота кругом. Словно с утра до ночи по просторам Англии бродят сонмы дворников. Хотя ни одного из них Дима с Милой так и не удалось увидеть воочию, ни в Лондоне, ни за его пределами. — Как же у вас чисто! — восхищалась по дороге Мила. — Чистота, как говорила бабушка Маргарет Тэтчер, — это почти благочестие, — с гордостью ответил ей Эдди. Ночью. Укладываясь спать, в номере небольшой деревенской гостиницы Мила сокрушалась. «Ну почему же мы не можем так жить?» «Как?» — не понял Дима. «Цивилизованно и чисто!» — рассердилась на кого-то Мила. «Ты заметил, пока мы ехали, ни одного пустого пакета, ни одной бутылки нигде не валяется. Наверное, у них за это штрафы высокие», — предположил Дима. «Какие штрафы? Что ты несешь? У них что, под каждым кустом полицейский сидит?» «Ну, тогда не знаю», — растерялся Дима. «Наверное, самосознание сильно развито». «У нас весной за город страшно выехать. У меня всегда такое чувство, что Земля в скором времени задохнется под слоем пакетов и пластиковых бутылок. Цивилизация в конечном итоге погубит человечество», — горько вздохнула Мила. «С чего бы это?» Да с того, что у нас целые поля мусора. Эти целлофановые пакеты задушат нас, когда покроют землю в несколько слоев. А мне кажется, что это произойдет очень быстро. С некоторых пор я даже стала бояться весны». «Почему?» «Прекрасное время года», — зевая, засомневался Дима. «Ты что, никогда не бывал весной за городом?» «А, ты в этом смысле?» «Ну да, грязновато», — сквозь дремоту согласился Дима. Интересно. — Почему у них нет даже свалок? Куда они девают мусор? — Наверное, утилизируют. — Ой, я не могу, — неожиданно расхохоталась Мила. — Ты чего? — испугался проснувшийся от неожиданности Дима. — Нет, ну ты послушай, это же самый настоящий анекдот получается. Племянник Марии Васильевны поехал в Швецию в университете преподавать экологию. — Ну и что? — поворачиваясь на другой бок, спросил Дима. «Да то, что это нам надо из-за границы преподавателей приглашать, чтобы они нас учили экологии, а не мы их!» «В мире еще немало, мой друг, недоступного человеческой мысли», нечленораздельно пробормотал Дима. «Да ну тебя, Соня! Я серьезно, а ты?» Но, услышав сладкое сопение мужа, поняла, что все разговоры на сегодня окончены. «Люськин! И сейчас еще красивый!» Нисколько не поблекший от морозов ветра и влаги изумрудно-зеленый глаз с первыми металлами ручьями вынесла с заводской территории. До самой весны он пролежал в придорожной куче снега, никем не замеченной. Его не раздавило грузой мокрого снега, почти ежедневно счищаемого с дороги, потому что он закатился в небольшую прогалинку в асфальте и благополучно пролежал в ней до самой весны. Глаз, вопреки всем метафизическим и диалектическим законам, почему-то продолжал жить уже своей новой, обособленной жизнью, пока еще совершенно бездумно озирая окрестности. За время, проведенное в сугробе, он самопроизвольно покрылся сверху затвердевшей прозрачной оболочкой, надежно защищавшей его от внешних воздействий, а внутри превратился в живую пульсирующую плазму. С таянием снега глаз долго несло в мутной песчано-промасленной воде вместе с какими-то бумажками, щепками и прочим мусором, пока не занесло в огромную стоячую лужу. В луже этот живой изнутри комочек, постепенно пропитавшись водой, затонул и непонятно сколько провалялся на ее дне. Но это было совсем не страшно для него. Ему уже не нужен был воздух для продолжения существования. Прозрачно-зеленая субстанция с черным вкраплением того, что осталось от рачка, замурованная в твердую оболочку, уже не нуждалась ни в питании, ни в воздухе, а то, что он лежал в луже, даже помогло ему не быть раздавленным чьим-то безжалостным ботинком. С приходом по-настоящему теплой весны, когда солнышко начало пригревать совсем по-летнему, Лужа высохла, и ярко-зеленый живой глаз в целях самосохранения самостоятельно откатился, и лежал теперь в такой же зеленой траве, под тенью куста, никому невидимый, но отлично просматривающий из своего убежища часть пешеходной дорожки. Далось это ему с трудом, так как приходилось долго раскачиваться из стороны в сторону, чтобы хоть как-то сдвинуться с места. Пока глаз передвигался в поисках убежища, им двигала только мысль о самосохранении. Но по мере того, как он обжился на новом месте, его стали мучить не то мысли, не то чувства, одним словом, совершенно неведомые доселе состояния. Словно в каждой его клеточке, не вымершей за зиму, поселился разум, оживляющий всю эту живую субстанцию. Со временем у него появилась даже слабая способность мыслить. Сначала он чисто инстинктивно горевал об утрате своей хозяйки, которая не один раз в день старательно промывала его и давала отдохнуть заботливо, закрывая веком. Он существовал физиологически примитивно, на уровне ниже амебы. Казалось, глаз просто валялся под кустом и бессмысленно наблюдал за всем происходящим вокруг. Единственное, что беспокоило его, так это непонятно почему, Вдруг собирающаяся и застилающая обзор слеза. Правда, в его обзор только и входило, что топающие целый день ноги в самых разнообразных башмаках, туфлях и босоножках. Но она мешала их разглядывать, а смахнуть ее не было возможности. Со временем глаз приспособился перекатываться сбоку на бок, скатывая эту противную слезу на землю. Но это тоже имело свои неудобства когда глаз перекатывался, На него налипали песчинки или травинки, также застилающие обзор, а их, в свою очередь, опять же смывали обильно нахлынувшие слезы, вызывающие дискомфорт. Зато внутреннюю атмосферную жизнь удивительной плазмы уже никак нельзя было назвать застывшей. С середины лета глаз, непонятно по каким причинам, не имел ни секунды отдыха. Ничем не прикрываемый, он день и ночь взирал своим черным зрачком на мир, не имея возможности спрятаться ни от ветра, ни от солнца, ни от холода. И к нему открытому, для всей Вселенной своим всевидящим зрачком, почему-то начали стекаться всевозможные ауры, чакры и мандры, всех проходящих мимо него людей, животных и насекомых. Но с жизнью животных и насекомых он был знаком не понаслышке, и нового почерпнул мало. А вот про людей он узнал много нового. Кроме того, что, оказывается, и в человеческой среде на равных существуют некоторые виды животных — козлы, тёлки, овцы, бараны, ослы и даже свиньи. И что самое удивительное, все они почему-то разговаривают с людьми на одном языке. Странно, как они смогли овладеть им? Лежа под кустом недалеко от пешеходной дорожки, глаз поневоле собирал всю информацию, которая велась около него. Так в скором времени он узнал, в каком магазине что можно купить и где дешевле, что скоро надо сажать картошку и что колорадский жук наверняка его опять сожрет, что какой-то козел опять зарплату урезал, что от пьяниц совсем жить я не стало, что пенсия — одни слезы. Что такое пенсия? Разновидность лука, что ли? Что завод опять продают, а значит, все опять будут сидеть без работы и без денег. Но самое главное, что понял Глаз и всей этой мешанины, что мир людей оказывается очень опасен и страшен. Он сплошь населен какими-то дикими монстрами и людоедами с нечеловеческими и непонятными именами. Какие-то Жеки, Чубайсы, Горгазы буквально сдирают с живых людей шкуру. Хотя ни одного такого без шкуры Глаз как не вглядывался, так и не увидел. И много еще чего он узнал, лежа под кустом. Сначала это пугало его, а иногда и раздражало. К чему, например, ему знать о том, что сегодня в ларьке холодное пиво? Что такое вообще пиво? Или что у какой-то Надьки вместо юбки набедренная повязка? Или что какая-то выдра опять всю заначку выгребла? Что какой-то Васька вчера опять пришел на рогах? Но иногда встречались и довольно приятные мысли, например, о любви. Рядом с кустом боярышника, под которым обосновался глаз, стояла грязная зашарпанная скамейка. Вот на этой-то скамейке по вечерам происходило самое занимательное. Слышались какие-то томные вздохи, таинственные шорохи, непонятные звуки. А мысли, каких только мыслей не улавливал глаз. Ему страшно хотелось взглянуть и на само действо, ведь вблизи можно было разглядеть только что-то совершенно непонятное, Какое-то нагромождение из слабо болевших в темноте голых рук, ног и еще чего-то. Может быть, это те, с которых монстры уже содрали шкуру? Но инстинкт самосохранения не позволял глазу выкатываться далеко из-под куста. Мало ли вдруг наступят или раздавят. А кроме того, те, кто посещал эту скамейку по вечерам, имели скверную привычку иногда кидать в траву что-то очень неприятно скользкое. Это непонятное однажды накрыло глаз, так он два дня выбирался из-под него, а потом еще три дня отмывался в росе, катаясь по утрам и траве. Поэтому, когда кто-нибудь устраивался по вечерам на скамейке, глаз предусмотрительно откатывался подальше под куст. Но самая напряженная жизнь и работа для глаза начиналась глубокой ночью. Именно по ночам, когда вся жизнь вокруг куста и скамейки замирала, Из открытого космоса к нему почему-то стекалась вся мировая информация земной и неземной цивилизации. Аморфная субстанция внутри глаза, на 90% состоящая из жидкости, словно превратилась в живой мозг. Глаз стал своеобразной воронкой, в которую сливалась вся невидимая и недоступная для живых и реальных существ информация. Благодаря этому бесконечному потоку он узнал столько, сколько человечество не способно было узнать за всю свою историю. Но эти знания порой были настолько сумбурны и хаотичны, что, казалось, будто какой-то великий мудрец решил навести порядок в своем разуме и всю отработанную, но не исчезнувшую информацию за временной ненужностью, как хлам, надумал свалить в какую-нибудь корзину. Этой корзиной для неведомого разума и стал не погибший Люськин глаз. За короткое время он узнал все о происхождении Земли, от топающих по бескрайним пустынным лесам и болотам динозавров и мамонтов, которых ему почему-то было жаль больше всего, когда они вымирали, до расщепления урана и цепной реакции о других планетах и звездах о внеземных цивилизациях. Все то, что недоступно человеческому разуму, как из одной и той же ящерицы смогли родиться и безобидные трусливые вегетарианцы и кровожадные хищники миллиарды миллиардов бит информации впивались в него неощутимыми пылинками изо дня в день и с часа в час с каждой секундой по ночам открытый ветрам времени истории и космосу глаз становился мудрее и мудрее впитывая в себя все существующие и вымершие науки искусства языки философии. Постепенно пропитываясь этой лавиной информации, Глаз понемногу научился управлять ею. В основном, всю дневную информацию он отбраковывал, откидывал от себя, как ненужный мусор. Ночную же старательно сортировал и раскладывал по отдельным папкам, как в компьютере, размещая их по несколько штук в каждой клеточке своей сетчатки, как заботливый хозяин, собирая их по крохам, словно надеясь, что вся эта информация когда-нибудь должна пригодиться, если кто-то ее вкладывает в него. А может быть, тот, кто вкладывал всю эту информацию и руководил его действиями, словно делал тайник необъятных знаний, и было непонятно, кто и как будет считывать их. С приходом жарких знойных дней глаз, несмотря на плотную оболочку, постепенно начал усыхать и понемногу превратился в небольшой, побольше горошины, ярко-зеленый блестящий шарик с едва заметной черной палочкой зрачка, которая иногда расползалась по глазу до таких размеров, что камешек из ярко-зеленого становился черным. И вообще, он теперь больше походил на драгоценный, неограненный изумруд, круглой формы из кольца какой-нибудь модницы. Но способности видеть и впитывать в себя информацию, он даже уменьшившись в размерах, Нисколько не потерял.